Глава 3. Как унизительно. Но поставила на серебряный поднос фарфоровые чашки с изображением трёххвостых лисиц и чайник из красной глины. Она сама собирала чайные листья прошлой весной, строго соблюдая традиции. Чай собирают после наступления сезона пробуждения от спячки, но до наступления сезона ясной погоды. Чай собирают перед восходом солнца, пока не высохла утренняя роса. Чай собирают руками, омытыми в четырех водах, и не пальцами, но ногтями. Сейчас изящные маленькие руки Ноо, заостренными ногтями, тряслись от гнева. За кого ее принимают сестрицы Биюи и Тин за прислугу? Она всегда готовила и подавала чай старшим сестрам и считала это за честь. Серебряной мельничкой измельчала чайные плитки до порошка. В медном чайнике на открытом огне кипятила чистейшую воду, Бросала в нее порошок, успокаивая воду совсем ненадолго. Когда она снова начинала бурлить, вычерпывала серебряной ложкой белоснежную пену поому, нежнейшие сливки чая. Когда же варево вскипала в третий раз не пузырями, но волнами, она возвращала пену по ому обратно туда, где она была рождена снимала медный чайник с огня, переливала содержимое в керамический чайник и бросала туда бутоны сливы или жасмина. Она любила подносить угощение сестрам. но обслуживать дочь отступницы — просто позор. На этот раз, помимо засушенных цветков сливы, но добавила в чайник еще кое-что. Она туда плюнула. Это был лучший способ, не теряя достоинства и не вступая в спор, выразить и обиду на старших сестер, и презрение к полукровке племянницы. Но отнесла поднос в бамбуковую беседку, скрывавшуюся в камышах на диком берегу озера неподалеку от грота. Прибрежный чайный домик только для посвященных» где сестры любовались водой, туманами и восходами, теперь здесь сидела непосвященная, дочь отступницы, грязная полукровка. Но улыбнулась и с почтительным поклоном поставила поднос на маленький круглый стол. Налила чай старшим сестрам и Лизе, оставив пустой свою чашку. О, как мило, Тина отхлебнула из чашки. Но, но не стоило так утруждаться. Да, не стоило, поддакнула Бью, сделав крошечный глоток. Мне не в тягость. Но, поклонилась снова лицемерки. Можно подумать, это не они повелели ну о сделать чай. Перед кем они распушили свои хвосты? Перед этой зарёванной, жалкой, непосвященной? Я благодарю вас за доброту. Дочь отступницы отодвинула чашку и поднялась. Но мне надо спешить домой. Если этот день последний для моей Насти, ее голос дрогнул. Я должна быть рядом с ней. Мы сочувствуем твоему горю, племянница, сказала Бии. Ужасно терять ребенка, который прожил семь лет. Мы-то сами давно уже перестали рожать, чтобы не обрекать детенышей на верную смерть. Тем не менее, не следует отказываться от чая», — произнесла Тин. Чай, заваренный любящими руками, ну, о, придаст тебе сил в этот страшный день. Я прошу тебя выпить хотя бы чашку. Хорошо. Полукровка опустилась в плетеное кресло, взяла свою чашку и отхлебнула. Ее глаза были опухшими и больными. Деревенщина, невоспитанная, даже не поблагодарила за угощение. "Это так великодушно", сказала она, кротко глянув на старшую сестру. Утешать дочь отступницы, из-за которой наш род был проклят. Мы должны иметь сострадание к членам нашей семьи, ответила Тин выпить чаю всем вместе и полюбоваться священными водами Лисьего озера это объединяет. Только ты, сестрица, но, угощая нас, забыла позаботиться о себе. Она кивнула на пустую фарфоровую чашку. Налей себе чаю. У меня сейчас грязные дни, потупившись, сказала она не хочу осквернять чистоту церемонии чаепития. С каких пор ты стесняешься крови, прыснула в ладошку битую, средняя из сестер. Все мы дети природы, а у природы нет грязи, изрекла Тим. "Пей спокойно". В голосе старшей сестры прозвучала угроза. "Ты такая добрая, Тим». Но она налила себе чаю и, превозмогая брезгливость, сделала осторожный глоток. В конце концов, это же ее собственная слюна, она все равно у нее во рту. Предлагаю обсудить в семейном кругу предложение барона фон Юнгера, сказала вдруг Тин. В семейном кругу? Но поперхнулась чаем. С каких пор непосвященные входят в семейный круг? И потом, что тут можно вообще обсуждать? Даже если бы мы решились предать даос, быстро сказала НО, не смогли бы этого сделать. Мастер Джао нам больше не доверяет. Мы не знаем, где дверь в усыпальницу таракотовых воинов и как ее отворить, и не знаем, как выглядит сейчас мастер Джао, у которого тысяча лиц. Но ведь мы догадываемся, чье лицо носит мастер Джао теперь, понизив голос, возразила Биюй. Кто пришел в Лисьи Броды в тот самый год, когда Ань Ли показала чужакам вход и остается здесь до сих пор? Кто не брезгует простой работой? Кто следует учению мудрых, прятать тайное на виду? Кто явил милосердие после гнева? Продолжила старшая, взял на себя заботу о ребенке отступницы. Разве мы не догадываемся, что Папаша Бо не так прост? Что ты думаешь о своем приемном отце, племянница? Что подсказывает тебе нюх? Все три сестры внимательно уставились на дочку отступницы. Это не он, прошептала Лиза, и потому, как затравленно заметался по озеру ее взгляд, им стало ясно. Она сама не верит в то, что сказала. Но «Ну что ж, спасибо, тин холодно кивнула племянница. Теперь ты можешь идти. Та поднялась. Даже если бы это был он!» Вы не можете предать его снова. Я с ней согласна, подала голос, но последствия будут ужасны». С кем ты согласна, сестра? Уточнила Биюй, как будто не понимая. С племянницей она никто, равнодушно ответила Тин. Не стоит соглашаться с ничтожеством. Ни слова не говоря, Лиза вышла из беседки и направилась по берегу озера прочь. Но как же Нора растерянно посмотрела на удаляющуюся Лизину спину, на недопитый чай в ее чашке. Кровь закипела и прилила к лицу Нора, как раскаленная чайная пена. Бий и Тим. они опять договорились у нее за спиной решили выведать у Лизы про Они давно подозревали, что он и есть мастер, но кто может знать точнее, как не живущая рядом с ним. Но в свой план не посвятили, предоставив ей прислуживать за столом. Они унизили ее. Да, она младшая, но она все же старейшина. Они обязаны учитывать ее мнение, а мнение ее было в том, что нельзя «Идти на предательство даже ради продолжения рода они ни в коем случае не должны уподобляться отступнице. Но так разнервничалась, что ей даже почудился запах аньли, как будто самая старшая из сестер незримо присутствовала в беседке. Бюи и Тин вдруг тоже стали принюхиваться, раздувая напудренные дрожащие ноздри. Бредущая по кромке озера Лиза настороженно застыла на месте. А запах от ступницы становился сильней, и теперь можно было определить, откуда он доносился из-за ближайшей низенькой сопки, отделявшей песчаный берег от леса. Минуту спустя на вершину сопки явились двое: мужчина и женщина. Мужчину они не знали, а женщина была той, кто обрёк их стаю на вымирание. От обоих пахло загнанным зверем. Как ты посмела сюда явиться, да ещё с чужаком? Лиза отметила про себя, что из сестер произносит эту фразу второй раз за утро. Только до этого но обращалась к ней, а теперь к ее матери. Лиза не видела мать с младенчества, не считая разве что случи её ведьминый фанза, но то было мельком. Но она узнала Аньли даже раньше, чем та показалась на сопке узнала по запаху узнала по голосу крови на ней была разорванная в пятнах засохшей крови арестанская роба с нашитым номером 84 на ее спутнике японская военная форма он пошатывался и выглядел сонным я пришла к своим сестрам по праву старшей сестры твердо сказала Анли. Мы изгнали тебя из стаи за тяжкий грех", сказала Биюи. "Я пришла его искупить". Все взглянули на Тин. Пришла ее очередь говорить. Но она молчала, и напудренное лицо казалось безжизненным. "Мы не примем тебя" сказала Нора, оценив молчание старшей как крайнюю степень презрения. Пошла вон, процедила Биюй. Аньли не двинулась с места, а японец, который стоял рядом с ней, вдруг оскалил верхние зубы и рыкнул, а потом лизнул Аньли руку, точно пес, обозначивший, что предан хозяйке и будет за нее биться. Он казалось сам удивился своей проделке. Через пару секунд лицо его обрело прежнее сонное выражение. "Нет", сказала наконец Тин. "Пусть она объяснит, зачем явилась и что это с ней за тварь?" "Но она недостойна говорить с нами", потрясенно выпалила НО. С каких пор младшая сестра оспаривает решение старшей, высокомерно отозвалась Тин. "Анли уже получила свое наказание, как и все мы. И маленькая дочь ее дочери сейчас умирает от первого превращения. Пусть говорит. Я благодарю сестер за доверие." Она слегка поклонилась. Это Аяма. Она тронула его за плечо, и он тоже послушно им поклонился. Человек, придумавший вакцину, которая спасет весь наш род. Существо, которое ты привела не совсем человек. Тин слегка потянула носом в сторону японца. Если мне не изменяет мой нюх. Ты права, кивнула Элли. Его постигла та же судьба, что и пленников, которых он мучил в лаборатории отряда 512. Он пытался сделать таких, как мы. Это существо не такое, как мы, возмущенно перебило НО. Так и есть. В лаборатории вывели только жалкое наше подобие. Час назад он сам стал таким. Это ты наказала его, сестра? Одобрительно уточнила Тин. Напротив, я спасла ему жизнь. Он был ранен и умирал, и я сделала единственное возможное, чтобы его спасти. Я вколола ему препарат, который превратил его в это. Его раны зажили так же быстро, как заживают у нас. Но зачем ты спасла мучителя? изумилась средняя из сестер. Он раскаялся. Он помог мне устроить побег из лагеря. Он мне предан. А вакцина не выдержала, Лиза. Вакцина у тебя, мама. Она знала, что нарушает и субординацию, и традицию этим неуместным вопросом. По традиции следует поговорить на отвлеченные темы прежде, чем перейти к тому, что тебя на самом деле волнует. Если сразу продемонстрировать свое нетерпение, ты теряешь достоинство. И иерархия же предполагает, что тему беседы вправе изменять только старшие. Но сейчас ей было плевать и на достоинство, и на старших. «Вакцины нет, глухим голосом сказала Анли. Он нёс ампулы, когда в него выстрелили, они все разбились. Лиза быстро закрыла лицо руками, как будто заслоняясь от невидимого удара. Посвященные сбились в кучку и зашептались, косясь на отступницу и аяму. Значит, ты пришла к нам с пустыми руками, Энли разочарованно произнесла Тин. Не совсем. Я привела к вам аяму. Он ученый, биолог. Он может снова создать вакцину. Не похоже, что он может что-то создать, хихикнула Тин, глядя как японец Возбужденно обнюхивает перекосившуюся от отвращения сестрицу ноо в любом случае мы не доверяем учителю под насмешливым взглядом тин японец вдруг замер и как будто очнувшись от сна посмотрел на сестер умоляюще и осмысленно о яма ученый!» Нежайший просит старейшин ему довериться, сказал он хрипло и с явным усилием. А яма учёный мечтает сделать вакцину и вернуться в человеческий вид. О яма учёный сделает вакцину сегодня, пока еще что-то помнит. О яма учёный составил список необходимого для работы. Он с поклоном протянул сестрам бумажку, в кривив коси списанную японскими иероглифами. Аяма ученый просит прощения за ошибки. Он уже забыл написание некоторых иероглифов. Младшая из сестер брезгливо приняла у Аямы листок и передала его Тин. Та бегло просмотрела неаккуратные покосившиеся столбцы микроскоп, препараты, еще препараты, пробирки, кровь старейшин. Она возмущенно уставилась на уyamу, но он уже отвлекся от разговора и локал остывший зеленый чай из лизиной чашки. Если не только я, но каждая из сестер пожертвует немного своей крови, он управится с вакциной быстрей», — сказала Анли. Умоляю, Лиза встала перед сестрами на колени. Умоляю, помогите ему сделать вакцину. Если он закончит до ночи, моя девочка, моя Настя спасется!» Умоляю. Аля опустилась рядом с дочерью на колени. Если он успеет сделать вакцину, пока еще что-то помнит, вы сможете снова иметь детей. Умоляю. Вормотнул японец и тоже бухнулся на колени. Тин молчала, даже не глядя, как эти трое себя унижают. Ее взгляд блуждал по хрустальным водам Лисьего озера. Наконец она что-то шепнула на ухо средней сестре Биюй, и та с кивком удалилась. Хорошо, сказала Тин вслух Мы предоставим старшей сестрице Аньли и её яме учёному убежище и все необходимое для работы. Если нам повезет, к концу дня у нас будет и вакцина, и эликсир Шин-Яо». Но откуда у нас возьмется возьмётся — удивилась Но. Цин Загадочно улыбнулась. Ты решила обменять моего отца на Чан Шан Яо?» Не поднимаясь с колен, тоскливо спросила Лиза. Не тебе обсуждать мои решения, полукровка». продолжая улыбаться, Тин смотрела на озеро. Иди, к дочери, жди вакцину и молись небесные лисицы гусянь о спасении Ну а ты но, принеси ка нашим гостям свежий чай